Дневники. Кто из нас в детстве не вел дневника? Вел его и девятилетний Шура. Но я никак не могла читать этот дневник без смеха. Обычно Шура писал так. «Сегодня встал восемь часов, поел, попил и пошел на улицу, подрался с Петькой». Или «Сегодня встал, поел, попил и пошел гулять. Сегодня ни с кем не дрался». Разница была только в заключении. Подрался с Петькой, подрался с Витькой, ни с кем не дрался. В остальном записи походили друг на друга, как две капли воды. Зоя относилась к дневнику добросовестно и серьезно, как ко всякому делу, за которое бралась. Записывала часто и события излагала подробно. У меня сохранился ее дневник за весну и лето 1936 года. Я уже говорила, на время летних каникул дети уезжали в пионерский лагерь. Им было там интересно и весело, но навещать их мне приходилось редко. И мы, как всегда расставаясь, скучали друг без друга. И поэтому очень мечтали о том, как соберемся и поедем на лето к дедушке с бабушкой в Осиновые Гаи. Нас давно звали туда, и нам так хотелось провести лето всем вместе». В 1936 году наша мечта сбылась. Думать о поездке в Гаи мы стали еще весной. Вот от этой поры и сохранилась у меня тонкая ученическая тетрадка «Зоин дневник». 1 мая. Праздник веселого счастья. Утром, полвосьмого, мама пошла на демонстрацию. Погода была солнечная, но дул ветер. Когда я проснулась, У меня было хорошее настроение. Быстро убралась, покушала и пошла к трамваю смотреть на демонстрантов, которые идут на Красную площадь. Целый день была на улице. Ходила в магазин за конфетами, на поляне бегала и играла. Потом пошел дождь. Когда мама пришла с демонстрации, начался наш детский вечер. На нем раздавали подарки. Третье мая. Мама сегодня не работала. «И я была очень рада. В школе по диктанту получила хорошо. Но зато по литературе и арифметике – отлично. Вообще, день прошел хорошо. 12 мая. В девятом часу утра пошла в магазин за молоком и хлебом. Мама купила этажерку. В комнате сразу стало светло, красиво и просторно. Этажерка сделана из прутиков, и она красивая. Она мне сразу понравилась». Настроение у меня было странное. Хотелось гулять по улице, бегать, шалить. Но вот к вечеру стали делить огород. Мне досталась земля под нашим окном. Я свой огород вспахала. На странице 93-й приведена первая страничка из дневника Зои за весну и лето 1936 года. Зой было тогда 12 лет. «И мечта моя...» Мама купит разных семян, цветочных и овощных. И тогда будет мой огород на славу. 24 мая. Завтра начнутся испытания. Было теплое, свежее утро. Мама сказала, что купить в магазине, и ушла на работу. Я встала, убрала всю комнату, но тут пришла мама. Она быстро освободилась нынче, и мы пошли за молоком, потом за керосином. Мы любим ходить вместе за чем-нибудь. К полудню стало еще жарче. Нельзя было нигде сидеть, только в тени. Принесли мою пионерку, как я называю пионерскую правду. Нет времени читать книги, но читать пионерку я нахожу время. Сегодня в ней напечатано, что в Ростове открылся дворец пионеров. Очень хороший, в самом лучшем здании. Там 80 комнат, Куда хочешь, туда и иди. Там есть игрушечная телефонная станция. А в другой комнате включишь рубильник, и два трамвая понесутся по кругу. Трамваи, конечно, игрушечные, но совсем как настоящие. И еще в пионерке сказано, что скоро во дворце будет маленькое метро, как московское, но только маленькое. И тогда те ребята, которые никогда не были в Москве, все-таки смогут увидеть метро. И, конечно, в «Пионерке» много про испытания. Написано «Отвечайте спокойно, уверенно, четко. Испытания, испытания. Я только и думаю о них. Учу уроки и готовлюсь. Главное, не бояться учителя и ассистентов, которые будут присутствовать. И я сдам, непременно сдам испытания на «отлично» и не ниже «хорошо».